Глава 17 Война 1947 года между семьей Корлеоны и пятью семействами, которые объединились против нее, доставалась обеим сторонам недешево. Обстановка осложнялась тем, что извне на воюющих ощутимо давила полиция в отместку за убийство капитана Маклосски. Редко бывало до сих пор, чтобы оперативные чины полицейского управления не считались с нажимом, исходящим от облеченных властью должностных лиц, под покровительством которых в игорных притонах и разного рода вертепах процветал порог на коммерческой основе. Однако в данном случае должностные лица оказались бессильны, как бессильны штабные генералы, охваченные мятежом и смутой армии когда боевые офицеры уже не подчиняются приказам сверху. Семья Корлеоны меньше своих противников пострадала от такого прорыва на защитных рубежах. Самую прибыльную статью ее дохода составляли азартные игры, и поэтому наиболее чувствительный урон она терпела от гонений на числа, иначе говоря, подпольную лотерею. У строителей, продававших билеты, ловились по личным и, обработав предварительно дубинками, швыряли за решетку. Раскрыли несколько подпольных банков или игорных домов, устроили облавы, причинив серьезный денежный ущерб их содержателям, банкирам. Банкиры, большей частью крупные тузы, шли жаловаться к КП-режиме и вынесли их претензии на семейный совет, но ничего нельзя было поделать. Банкирам предложили временно прикрыть заведение. В Гарлеме, в самом доходном квартале, банкиров позволяли подменять местным неграм, которые орудовали на свой страх и риск, порознь, кто где и накрыть их полицией было трудно. После гибели капитана Маклоски в печати там и Тамысям стали мелькать сообщения, связывающие его имя с именем Солодца. Приводились доказательства, что незадолго до убийства Маклоски получал откуда-то наличными крупные суммы денег. Эти сведения исходили от Хейгана, его стараниями попадали на страницы газет Полицейское ведомство отмалчивалось, не опровергало и не подтверждало сообщения о печати. А между тем они оказывали действия. Через осведомителей, через своих же полицейских, состоящих на жаловании у семьи Корлеона, в полицию поступали подтверждения того, что Маклосский был мошенник. Ладно бы он просто брал деньги, обыкновенные бесхитростные взятки, это бы в глазах рядового полицейского служаки еще полбеды. Но он брал деньги, которые грязнее грязи, деньги, вырученные от убийства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 услаждающие его точно так же, как услаждает личная власть почти каждого. С другой стороны, в нем всегда тлеет обида на тех, кому он призван служить. Обыватель для него одновременно и подопечный, и жертв. Как подопечный он неблагодарен, груб придирчив. Как жертва увертлив и опасен, полон коварства. Стоит ему попасться в лапы стражу порядка, И то самое общество, которое полицейский охраняет, приходит в движение, чтобы любыми средствами свести его старания на нет. Спешат с подкупами важные должностные лица. Сердобольный суд выносит прожженным громилом условные приговоры. Губернаторы штатов и сам президент не скупятся на помиловании, если преступника стараниями уважаемых адвокатов уже не оправдали. Со временем полицейский становится умнее. Почему бы ему самому не прибирать к рукам денежки, которыми откупается от закона тёмная публика? Ему они нужнее? Пусть его дети тоже учатся в колледже. Чем они хуже других? Пусть жена его ходит за покупками в дорогие магазины. Да и ему не грех прокатиться зимой в отпуск во Флориду, позагорать на пляже. Как-никак он рискует жизнью на работе. шутка ли И все же, как правило, существует граница, которую он не приступит. Да, он возьмет деньги от букмекера и не будет мешать его махинации. Он примет мзду от водителя, который поставил машину в неположенном месте или превысил дозволенную скорость. Он согласится за соответствующее вознаграждение смотреть сквозь пальцы на девочек, готовых приехать по вызову на дом, на веселых девиц, которые высыпают по вечерам на панель. Пороки такого рода ведутся искренне они свойственны человеческой природе. Но полицейскому, как правило, не всучишь взятку за попустительство об вооруженному грабежу, торговле наркотиками, изнасилованием, убийством и прочему, что числится в наборе изощренных злодеяний. Они, по его понятиям, подрывают самые основы его личного всесилия, и мириться с ними нельзя. Убийство капитана полиции с точки зрения полицейского служаки, равносильно цареубийству. Но когда стало известно, что Маклосский застрелили в обществе махрового контрабандиста, промышлявшего наркотиками, стало известно, что его подозревают в соучастии с зачинщиком покушения на человеческую жизнь, страсть к отмщению начала утихать в полицейских сердцах. К тому же, как ни крути, жизнь берет свое – Нужно платить по закладным и вносить деньги за купленную в рассрочку машину и ставить на ноги детей. Чтобы сводить концы с концами без приварка по реестру, полицейский был вынужден вертеться, как уж на сковородке. Ну, наскребет себе на завтра кислоточников, торгующих без официального разрешения. Ну, набежит кое-какая мелочишка от любителей парковать машины в неположенном месте. А дальше что? С отчаяния иные принимались вытряхивать прямо в участки задержанных по подозрению в гомосексуализме, оскорблении действием или изнасиловании. Кончилось тем, что в полицейских верхах смягчились, накинули себе цену и допустили семейные синдикаты к обычному промыслу. А вновь застучали на машинках посредники, составляя реестры по участкам с подробным перечнем местных властей и указанием, кому какой куст причитается ежемесячно вновь воцарилось некое подобие общественного порядка.